социальные проблемы современности, их связь с планетарно-космическими событиями. 10 сентября 38 -го. Приведу полезную по времени беседу. Вы знаете, что могут быть времена хуже войны. Достаточно знаете, что мы считаем войну позором человечества. Как же тогда назвать время, которое будет хуже войны? Разве что назвать его гниением человечества. Армагеддон нельзя понимать, как только физическую войну. Армагеддон полон неисчислимых опасностей. Эпидемии будут среди наименьших бедствий. Главное пагубное следствие будет в психическом извращении. Люди утеряют доверие, привыкнут изощряться во взаимном вредительстве, приучатся ненавидеть все сущее за пределами своего жилья впадут в безответственность и погрязнут в разврате. Ко всем безумиям присоединится еще одно самое постыдное. Опять возродится борьба между мужским и женским началами. Не забудем, что эти года Армагеддона самые напряженные. Даже здоровье должно быть особенно охраняемо. Космические токи могут способствовать многим заболеваниям. Нужно принять во внимание неповторяемость времени. Некоторые полагают, что избежание войны уже разрешит все проблемы. Близорукие. Они не замечают, что горшая война у них в недрах дома. Они полагают, что можно обмануть эволюцию. Но все же существуют те просторы, где эволюция растет, и там наша забота. Мыслитель завещал, чтобы хранили дары всех мус. Только такие накопления помогут преобороть тьму. Вероятно, потому столько замалчивания и противодействия оказывается знамени охраны сокровищ мус.